привычки мяшкать по утрам. Но в то утро я особенно торопился покончить с гимнастикой и душем и натянуть рабочий комбинезон, чтобы в полной готовности встретить инспектора. И вот он пришел. Конечно, это был Риссон. Если я и испытал в тот момент разочарование, на моем лице оно не отразилось. Не стоило и надеяться, что мне дадут кого-то другого. И когда он появился передо мной,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 Конечно, он не станет чинить мне препятствий, он для этого слишком кроток. Но я, честно говоря, предпочел бы более решительного, пусть даже недружелюбно настроенного инспектора, с которым мог на равных помериться силами, конечно, при том условии, что он будет пользоваться моим полным уважением. Но криссону я не питал никакого почтения. Он слишком не похож на других, слишком смешон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 Не представляю, как я это вынесу. «Что вынесете?» — спросил я. «Да все. Я так боюсь. Всегда боюсь. Не то чтобы именно сию минуту. Вообще боюсь. Постоянно. Боитесь эксперимента?» «Ну да. Эксперимента. Хотя вот как раз сейчас я не понимаю, почему так боюсь. Больно или не очень...» Ну, сделаюсь калекой или поправлюсь, ну, умру или останусь жить. Чего тут бояться? А я всегда боюсь. Смешно же, правда, почему человек так боится? От его прежней вялости не осталось и следа. Он заговорил с какой-то пьяной бесшабашностью. И еще я боюсь того, что они скажут. Они скажут, ты трус, и это хуже всего».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 но я потом все время думал, как это хорошо — взять и умереть. И никто не может помешать, раз человек умирает. Никто. Смерть — это такое дело, которому нельзя помешать. Я стоял и вертел в руках шприц. «Мне кажется, он не совсем нормален», — тихо сказал Ярисону. У здорового солдата не может быть такой реакции. Риссон ничего не ответил. «Значит, вы имеете дерзость перекладывать ответственность на других», — начал было я обличительным тоном, но, поймав взгляд Рисона, осекся. В его глазах мне почудилась холодная насмешка. «Неужели он считал, что я веду эти разговоры только для того, чтобы показать себя с лучшей стороны перед ним?»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 то, что хочет». Откинувшись на спинку кресла, он замолчал. По лицу его разлилась зеленоватая бледность. Тело начало слегка дрожать, руки беспокойно задвигались по подлокотникам. Его, видно, мутило, но что поделаешь, он получил двойную дозу. Я налил стакан с водой успокоительных капель и протянул ему. «Он сейчас придет в себя», — сказал Ярисону. Когда действие препарата заканчивается, могут возникать некоторые неприятные ощущения, но они должны быстро пройти. В каком-то смысле самое неприятное у него еще впереди, когда он снова почувствует страх, да и стыд тоже. Посмотрите, мой шеф, по-моему, за ним стоит понаблюдать. Но Риссон и так смотрел на человека в кресле. Однако лицо у него было такое, словно это ему, а не неиспытуемому стало стыдно.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 Я не любил перерывы, которые вечно устраивал Риссон. Ни работа, ни отдых, а так, неизвестно что. «Понимаю, о чем вы думаете, мой шеф», — сказал я наконец. «Вы думаете, что это еще ничего не значит, что я мог заранее подучить его? Эти высказывания, разумеется, компрометируют его, но криминала здесь нет». «Ну что, угадал я?» «Нет», — отозвался Риссон, словно очнувшись.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 Номер 135, в котором, как во всяком солдате в нашей империи, с детских лет воспитывались строжайшее самообладание и выдержку, мог просто-напросто разыграть спектакль. Но я удержался от замечания и только спросил, «Может быть, вы разрешите продолжить?» Но этот странный человек, казалось, меня не слышал. «Любопытное открытие», — сказал он задумчиво. «Как это вам пришло в голову?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 Можете не отвечать, если не хотите. Считаете ли вы, что лжесвидетельство всегда и при всех обстоятельствах зло? — Конечно, нет, — ответил я раздраженно. — Нет, если того требует интереса империи. Но я имел в виду рядовые судебные процессы, где решаются мелкие житейские дела. — Но вы только подумайте, — возразил Риссен с хитрым видом.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 Только сейчас они его прочно забыли. Думаю, они не приложили таких усилий, как номер 135, пытавшийся сохранить память о нем на всю жизнь. Да, сколь не жалок был номер 135, когда я получил возможность сравнить его с остальными, он показался мне чуть ли не героем. У некоторых, кроме того, обнаружились черты, которые вызвали у меня попросту отвращение и ужас. Непонятные чудачества —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 Я не успел ответить. Мы стояли у дверей столовой, откуда каждый должен пойти на свое место. Задержаться и договорить мы не могли. Во-первых, это вызвало бы удивление. Во-вторых, мы просто не устояли бы посреди огромного потока людей, стремившихся к обеденным столам. Но чем дольше я потом размышлял над сказанным, тем больше раздражал меня его неуверенный, сомневающийся тон. Но не свои же выдумки я преподносил ему.